Глава седьмая Я выскочила на улицу и с ужасом посмотрела на стоящих у дома мужчин. — Вы скорую вызвали? Почему она не приехала? Я сжала кулаки от охватившего меня горя. — Потому что ее никто не вызывал, — спокойно произнес Федор. — Как не вызывал? — опешила я. — Она ведь была еще живая. Ее можно было спасти. Никто не заставлял ее жрать коньяк и меня оскорблять. Федор ухмыльнулся. «Ты считаешь, за это можно убить? Люди? Да вы звери! Умерла женщина, талантливая, красивая. Она сбитый летчик. Кому она нужна? О ней уже никто не помнит». Ее потуги напомнить о себе смешны. За нее бы и копейки никто не дал. А вы считаете, человек имеет право жить только когда о нем помнят? Вы думаете просто жить с отрезанными крыльями? Это очень больно, и не каждому под силу принять, что теперь ты сбитый летчик. Тяжело после того, когда летаешь высоко, а внизу тебе аплодируют крохотные люди. Словно они живут в одном мире, а ты совсем в другом. Когда падаешь вниз, не понимаешь, что произошло и как теперь жить среди крохотных людей. Удивляешься, почему они больше не аплодируют тебе и тобой не восторгаются. Ведь ты ничего плохого им не сделал. Ты просто упал. Но ведь это твое личное падение. А потом понимаешь, в твоей личной жизни уже давно ничего личного не осталось. Ты давно живешь на потребу публики. И каждый день тебе кажется, что ты еще летишь. Глаза закрываешь и представляешь, что по-прежнему летишь. А когда окончательно поймешь, что так высоко тебе больше не взлететь, Тешишь себя тем, что это временно. Так легче. Самое страшное – понять, что это навсегда. Вот тогда ломаешься, потому что начинаешь жить прошлым. Становится невыносимо больно наблюдать, как взлетают на высоту новые, молодые, яркие, эффектные и амбициозные. И теперь эти крохотные люди – которые уже давно перестали быть крохотными для тебя, аплодируют им. Важно суметь с этим смириться, но не у всех получается. Смириться с тем, что у твоих поклонников теперь другие кумиры, что теперь их песни звучат из каждого окна и что именно их готовы разорвать на сувениры. А ты всего лишь вчерашний день. Забвение само по себе очень страшное. Туся, как могла, пыталась остаться на плаву. Не смогла смириться и при этом не опустилась на самое дно, как другие. Кто-то вышел замуж и нашел свое счастье в другой стране. Все переживают забвение по-разному. Кто-то спивается и горя демонстрирует в клубе отсутствие нижнего белья. Кого-то забирают наркотики. А Туська боролась. До последнего боролась. Ферзь, по-моему, она головой рехнулась. Подозрительно посмотрел на меня мини-амбал. Несет пургу. Может, и рехнулась. Но только как можно выстрелить в человека? А зная, что он еще жив, не спасти его. Как можно стоять тут и спокойно курить? «Вы хуже зверей. Вы даже представить себе не можете, что с вами за это будет. Если думаете, что это сойдет вам с рук, ошибаетесь. Ненавижу!» В этот момент амбал-шкаф бросился в сторону беседки. «А ну стоять!» – заорал он. Следом за ним бросился второй. — Вот сука! — процедил сквозь зубы ферзь. — Догнать и убить! Я не сразу поняла, но, обернувшись, до меня тут же дошло. Пока все внимание отморозков было приковано ко мне, Артур бросил ненавистную лопату, перемахнул через забор и побежал в сторону леса. — Ферзь! Ребята могут не догнать! Там лес! — В лесу легко скрыться. Мне плевать, что там, догнать и вернуть. Убить и в том же лесу закопать. Не доглядели, суки, я же велел за ним следить. Ферзь, ума не приложу, как это получилось. Я с ужасом смотрела на происходящее и думала о том, что у этих людей нет ничего святого. Несколько минут назад они совершенно равнодушно убили молодую женщину, и у них ни один мускул на лице не дрогнул. Зато, когда из дома сбежал какой-то игрок, все переполошились. «Вызывай полицию!» — обратилась я к своему похитителю. «Ты что, с катушек слетела? Какая полиция?» — скривился подонок. Побег Артура заинтересовал его гораздо больше, чем смерть моей подруги. «Тусю похоронить нужно по-человечески. Разберемся мы с твоей Фросей. С кем? С Фросей, Тосей, Тусей, Херусей!» «Вы уже с ней разобрались», — глухо произнесла я и бросилась на Ферзя с кулаками. «Ненавижу, сволочь!» Что произошло дальше, почти не помню. Я потеряла сознание от оглушительного удара по голове. Когда очнулась, долго пыталась понять, где нахожусь и что произошло. Попробовала пошевелить рукой, но поняла, что связано. Захотела крикнуть, но ощутила, что во рту кляп. Чуть позже до меня наконец дошло. Я в багажнике автомобиля. Прокрутив в голове последние события, я с ужасом осознала. Туськи больше нет. Автомобиль остановился. Самый крупный из амбалов открыл багажник. Мне завязали глаза косынкой и повели в незнакомый дом. В комнате косынку с глаз сняли, и я осмотрелась. Самодельная деревянная мебель, небольшое окно, закрытое с улицы ставнями. Видеть, что происходит на улице, у меня не было никакой возможности. — Располагайся, — буркнул Амбал, — туалет напротив. Конечно, не номер люкс, как ты привыкла, но с удобствами. Вон, даже холодильник с хавчиком есть. Что-нибудь еще хочешь? Курить. — Не знаю, что ты куришь, но дам тебе свои сигареты. Амбал вытащил из кармана пачку сигарет, зажигалку и протянул мне. — Ты, наверное, привыкла свои сигареты курить? Какие-нибудь тонкие, дорогие, элитные. А не в сумке, а сумка в машине. Потом принесу. Поэтому кури то, что есть. Амбал не сводил с меня глаз и вдруг ухмыльнулся. «Знаешь, если бы моя сестра узнала, что я видел тебя живой, она бы мне никогда не простила, что не взял у тебя автограф. Ты ее кумир. Она твои фильмы смотрит, диски слушает и даже пытается быть на тебя похожей. Но автограф я брать не буду. Неудачный момент». Не при тех обстоятельствах познакомились. Что значит видел меня живой? Меня убьют? Не знаю. Не мне решать. А кому? Как шеф скажет, так и будет. А шеф кто? Ферзь, ты имела честь с ним познакомиться. А ты в жизни, как на экране. Там тебя, конечно, намалюют. Но ты все равно красивая. Без шпаклевки даже лучше. В ящике уж больно размалеванная. А тут такая естественная, простая. Одним словом, так ты ближе к народу. Даже не скажешь, что звезда. Пошел отсюда. Ты чего? Я, по-моему, ясно сказала. Пошел отсюда. Крикнула я и ощутила, как заболела голова. Только бы не было сотрясения. Меня же так сильно ударили. «Бешеная! Дверь закрой с той стороны, ублюдок!» Когда за этим крайне неприятным типом закрылась дверь, я села прямо на пол и закурила сигарету, дрожащей рукой стряхивая пепел рядом с собой. Перед глазами вновь возникла Туська. Как же я буду по ней скучать? Невольно из глаз потекли слезы. Я наизусть знаю ее мобильный номер и, кажется, никогда его не забуду. Даже не верится, что на том конце провода больше никто не возьмет трубку. В голове не укладывается, что ее нет. Господи! Если бы вернуть все назад, я бы запретила ей ехать на эту дачу и отвезла домой. Но повернуть время вспять невозможно. Так больно, будто нож в сердце. Внутри такая пустота. Я только сейчас чувствую, сколько не успела Туське сказать. Ощущение чего-то нереального. Туська действительно была моей настоящей подругой, хоть и говорят, что в шоу-бизнесе друзей не бывает. Хотя ей было дико тяжело, она всегда улыбалась и шагала дальше. И почему уходят хорошие люди? Непривычно говорить о Туське в прошедшем времени. В ее душе навсегда поселились чудовищные одиночества и тоска. Я всегда уважала Туську. В отличие от других, она была свободна во всем. Свободные мысли, свободные слова. Из-за внутренней свободы она и лишилась карьеры на самом пике. Просто была слишком независима. И ей было достаточно сложно находиться в зависимости от других людей. Туська ни с кем не откровенничала, кроме меня. Больше всего на свете она боялась старости, потому что думала о ней как о доживании. Не разделяла мое мнение, что в любом возрасте есть своя прелесть и можно жить с удовольствием. как будто чувствовала, ведь старость ей теперь не грозит. Перед смертью она сказала, что вся ее жизнь была похожа на гонку. В этом она абсолютно права. Подобной гонки нет и не может быть счастья. Человек счастлив, когда ему ничего и никому не нужно доказывать. Все, что мог, он уже доказал. Нужно просто заниматься любимым делом и получать удовольствие от жизни. По сути, Туська была очень одинока. Когда пила, выплескивала свою боль. она жила под гнетом прошлого, терзала душу, искала ошибки и ничего не могла поделать со своей независимостью. Искала смысл жизни после славы, но никак не могла найти. Ей до последнего казалось, что она сможет заскочить в уходящий поезд. Только после смерти понимаешь, насколько человек был тебе дорог. Мир стал каким-то пустым. Хочется закричать о том, что этого просто не может быть. Туська оставила после себя след, яркий, как ее жизнь. Очень надеюсь, что она станет ангелом и обязательно ко мне прилетит. Я верю в жизнь после смерти, а еще верю в настоящую крепкую женскую дружбу. где никто никого не использует, не завидует, не делает что-то во зло, а просто любит, как можно любить близкого, родного и дорогого человека. Мне посчастливилось в этой жизни иметь настоящую подругу. Подругу на все времена. Греет только то, что душа Туськи не умерла. Просто потом... Ее душа переселится в новое тело. Вдруг мне повезет, и мы с Туськой встретимся. Только она уже будет совсем другим человеком, но я ее узнаю в любом теле и сразу почувствую. Думаю, Туська тоже. Просто подойду, обниму и скажу, как скучала. Уверена. что совершенно незнакомый на первый взгляд человек от меня не шарахнется. Просто родная душа обнимет еще одну родную душу, по которой очень и очень тосковала. Если бы я попала к Туське на похороны, я бы встала у гроба, взяла ее за руку и спела для нее песню в память о ней. Туська любила слушать, как я пою. Когда мы были вдвоем, она брала меня за руку и просила. «Жень, спой что-нибудь». «Что именно?» «Из своего, что ты сочинила. Песню, которую ты поешь только для своих. Песню про нас, сильных и одиноких». «Ну, про нас так про нас». Туська начинала хлопать в ладоши, изображая благодарную публику. А я запевала. Я снова надеваю маску стервы, Чтобы никто не смог пробить мою броню. Иду по жизни гордою походкой, Показывая, что одна я все могу. Я та, какой меня хотят увидеть люди, Играю в эту долгую игру. Хожу по лезвию, по краю, И не живу я, а горю. «Жизнь не дает мне права на ошибку, ведь сильным женщинам все по плечу. Свои обиды, промахи, потери я одиночеством лечу». Я затушила сигарету о подоконник, вытерла слезы и громко запела. Мне казалось, я пою для Туськи, словно она где-то рядом, слышит меня и подпевает. Я снова надеваю маску стервы, чтобы никто не смог пробить мою броню. Двери комнаты распахнулись, и на пороге появился амбал. «Она головой поехала!» — прокричал он. «Что с ней делать теперь? Она шизу поймала! Не веришь? Иди сам посмотри!» Я не обращала на крики внимания. Пела и плакала, плакала и пела. Пела песню про нас, сжимая невидимую Туськину руку.